Антошка После рабочего дня Эльвира решила заглянуть к родителям. Девушка уже пару лет жила отдельно, снимала квартиру, но в родительском доме бывала часто. Она очень любила и маму, и папу, и души не чала в Антошке, младшем братике. С Антоном у Элли была большая разница в возрасте, но, несмотря на это, их связывали очень теплые отношения. Мальчик появился на свет, когда его старшей сестре Было уже 18. Для Андрея и Марины, родителей Эльвиры, новость о беременности была очень неожиданной. Когда-то они, конечно, мечтали о втором ребенке, но судьба распорядилась иначе. У Марины вскоре, после первых родов, обнаружили проблемы со здоровьем, которые почти не оставляли шансов снова стать мамой. Молодая женщина пробовала лечиться, но результатов это не принесло, и они с мужем смирились, радуясь тому, что у них есть дочка, которой они отдавали всю свою любовь. И вдруг в 41 год Марина забеременела. Поначалу она и не поверила, испугавшись, что со здоровьем что-то не так. Но гинеколог в женской консультации подтвердила, что это именно беременность, и что такое случается, несмотря на диагноз Марины и прогнозы врачей. «Что же мне делать?» — растерялась женщина. Как что? «Рожать, конечно», — с улыбкой сказала врач. Такого же мнения оказались и Андрей, и Эльвира. «Это же круто!» — воскликнула дочь. «Я так мечтала о братике или сестренке, и вот теперь это исполнится». Беременность у Марины протекала на удивление легко. Она вспоминала, что когда была беременна Эльвирой, ей было сложнее. Токсикос мучила другие проблемы. А сейчас, несмотря на уже не юный возраст, Чувствовала она себя просто отлично. Складывалось такое ощущение, что беременность наполнила ее энергией и свежими силами. И выглядела женщина отлично, похорошела и помолодела так, что сама на себя в зеркало не могла налюбоваться. И все друзья и знакомые отмечали, что беременность Марине пошла на пользу. Родился здоровый мальчик, которого назвали Антоном. Эльвира с радостью помогала маме заботиться о малыше. Особенно она любила гулять с ним в парке. Там ее часто принимали за молодую маму. А девушку это нисколько не расстраивало. Братика она полюбила всей душой. После окончания института Эльвира устроилась на работу и решила снимать квартиру, чтобы жить отдельно от родителей. Да и до работы от родительского дома было далековато. А тут подвернулась квартирка за вполне приемлемые деньги и рядом с фирмой, где Эля работала. И девушка решила что упускать такой шанс нельзя. Было немного грустно покидать родительский дом, но когда-то ведь это должно было случиться. Она уже взрослая, и ей нужно становиться максимально самостоятельной. Но, конечно, она скучала по родителям и Антошке, и поэтому старалась почаще навещать их. Вот и сегодня, после работы, Элли решила вызвать такси и поехать к родителям. Тем более, что обещала семилетнему Антону поиграть с ним в настольную игру, которую в прошлый раз ему купила, а поиграть они тогда так и не успели. «Дочка, ты говорила, что у тебя через неделю отпуск. Ничего не изменилось?» — спросила мама, когда они все вместе поужинали, и Эля осталась помочь маме убрать с стола. «Нет, мам, все по-прежнему. А вот у меня наоборот. Будет завал на работе. Конец квартала, отчеты, А я Антошку к стоматологу записала на 25-е, И боюсь, что сама не смогу вырваться с работы. Может быть, ты с ним сходишь. Без проблем. Конечно, схожу», — улыбнулась Эльвира. «Спасибо, дочка. Как у тебя дела с Димой? Замуж еще не позвал?» «С Димой, мам, я рассталась». «А почему же?» Слегка расстроилась Марина. «Мне он показался очень даже приятным молодым человеком. Мне тоже он таким казался. Но я ошиблась». «Дима очень ревнивый, мам. И хорошо, что я узнала об этом сейчас, а не тогда, когда вышла бы за него замуж». «Вот как. И как же ты узнала?» «В прошлую субботу мы ходили с ним в кино, а потом зашли в кафе перекусить. И там я встретила Володьку Семенова, одноклассника. Помнишь же его?» «Конечно. Ты ему нравилась школьные годы, так ведь?» «Так, но это было давно. Володька женат» и у него даже сын недавно родился. Но, конечно, мы обрадовались, увидев друг друга, обнялись по-дружески. Я его с рождением сына поздравила. А Дима такую сцену устроил. В драку полез, представляешь? И как я ему не объясняла, что это просто мой одноклассник, он никак не мог поверить и успокоиться. А потом обозвал меня, в общем, нехорошим словом. И я поняла, что с этим человеком нам не по пути. Он, конечно, пытался после помириться, извинялся, но я решила, что нам лучше расстаться. Если он до свадьбы такое себе позволяет, то что будет потом? Запретит мне выходить из дома и задушить своей ревностью? Или на самом деле задушит? Видела бы ты, как агрессивно он себя вел с Володькой. Я так испугалась. «Да, жить с ревнивцем — тяжелое испытание», — согласилась мама. Думаю, что ты правильно поступила, расставшись с ним. Вот я так думаю. К тому же Дима меня оскорбил, а я этого не заслужила. Так что я снова свободна. Но это лучше, чем быть рядом с неадекватным типом. Ничего, Эльчика, какие твои годы. Обязательно встретишь хорошего человека, — сказала Марина, обняв дочь. — Ладно, мамуль, я пойду с Антошкой поиграю. Обещала ведь. А потом домой поеду назначенный день Эля, как и обещала, забрала Антошку из детского сада и повела к стоматологу. Мальчик заметно волновался, хотя и старался держаться молодцом. — Ничего не бойся, — подбадривала брат Эльвира. — Сейчас так зубы лечат, что это совсем не больно. — Я не боюсь, — важно ответил мальчик. — Я уже большой, в школу осенью пойду. — Конечно, ты у меня большой, — улыбнулась Эля, — поправив на братишке, съехавшую на лоб шапку. Сергей очень любил свою профессию. Еще учась в школе, он твердо решил, что станет стоматологом. Причем хотел быть именно детским стоматологом. После окончания школы без проблем поступил в медицинский, выучился и вот уже почти шесть лет лечил зубы своим маленьким пациентам. Дети и их родители обожали Сергея Александровича. Он умел найти подход к каждому ребенку. И даже те детки, которые панически боялись лечения зубов, уходили от него довольны и без слез. А в следующий раз шли уже с радостью и хотели лечить зубки только у этого веселого и доброго доктора. Антон до последнего старался держаться мужественно, но перед тем, как войти в кабинет стоматолога, мальчик все-таки не смог сдержать слезы. Ну чего, ты, Антошка? Обняла брата Эля. «Все будет хорошо, я тебе обещаю. Я буду рядом». В этот момент из кабинета выглянул Сергей Александрович. Увидев плачущего мальчика, он спросил с улыбкой. «Что случилось, мой юный друг?» «Боится», — вздохнула Эльвира, встретившись взглядом с симпатичным доктором. «Я не боюсь», — сквозь слезы возразил мальчик. «Конечно, не боишься. Чего бояться-то?» Я буду лечить тебе зубки, только если ты сам разрешишь, хорошо? А пока пойдем, я покажу тебе кое-что очень интересное. Как тебя зовут? С этими словами Сергей протянул мальчику руку. Антон, схлипнул мальчик, беря доктора за руку и заходя с ним в кабинет. И вы, мамочка, пойдемте с нами, обратился Сергей к Эльвире. Эля была поражена, как легко и быстро сумел Сергей Александрович Успокоить и расположить к себе Антона. Он показал ему все инструменты, рассказал, для чего они нужны. Причем рассказывал так интересно, в форме игры, что Элли и сама заслушалась, вспоминая, как в детстве она ужасно боялась походов к зубному. А пободись ей такой доктор, как Антошки, точно бы не боялась. Ну вот. Не страшно ведь было? Спросил Сергей Александрович у Антона когда лечение зуба было окончено. «Нет», — уверенно ответила Антошка. «Ты очень смелый мальчик, и это тебе за смелость», — сказал доктор, протягивая мальчику собачку, сделанную из длинного воздушного шарика. «Спасибо вам, Сергей Александрович», — улыбнулась Эльвира. «Думаю, что в следующий раз Антошка пойдет к вам как на праздник». Сергей посмотрел на Элю и улыбнулся ей в ответ подумав про себя о том, как жаль, что эта красивая молодая женщина не свободна. Его сердце было пока не занято, а при взгляде на Эльвиру оно начинало биться быстрее. Но он, конечно же, не посмеет ухаживать с замужней женщиной. Но подарить ей цветок-то он может. А это вам. Сергей протянул Эльвире цветок, тоже сделанный из воздушных шаров, за то, что воспитали такого смелого мужчину. «У вас замечательный сын». «Спасибо», — ответила Эля. «Правда, Антошка мне не сын, а брат, но согласна с вами, он очень смелый». «Брат?» — удивился и одновременно очень обрадовался Сергей. «Брат, у нас восемнадцать лет разницы», — сказала Эльвира, от которой не укрылась радость на лице симпатичного доктора. Сергей ей тоже очень понравился, и она чувствовала, что ее симпатия взаимна. «Тогда могу я пригласить вас на свидание?» — спросил молодой доктор. понимая, что не простит себе, если эта девушка сейчас уйдет, и они больше не увидятся». Вот так поход с младшим братом к стоматологу подарил Эльвире встречу с прекрасным человеком, за которого спустя полгода она вышла замуж. А Антошка с гордостью рассказывал всем, что совсем не боится лечить зубы, ведь у него теперь есть замечательный друг Сергей.